Глава шестнадцатая. За всю жизнь, где мне только не приходилось ночевать, в каких только некомфортных и жутких условиях, но вот в морге спать до сих пор еще не довелось. Сразу скажу честно, это оказалось не столь уж неудобно, я ожидал худшего, во всяком случае физически. Доктор Улья принес мне раскладушку, спальный мешок и маску для сна, какие выдают на коммерческих авиарейсах. Потом оставил меня одного, а в шесть утра вернулся. Принес кофе, и пока я его пил, принялся сооружать из специально купленной для этого массы фальшивую огнестрельную рану. Чтобы она была правильного размера, формы, чтобы края были рваные, чтобы цвет подходящий, смесь воспаленно-красного и темно-бурого. Довольный своей работой, он прилепил это к моей груди. Потом сделал мне уколы по одному в каждую руку. в каждую ногу, в грудь и в живот. Убрал постельные принадлежности, спрятал за дверью правой холодильной камеры, потом посмотрел на стенные часы. «Отлично», — сказал он. «Успели как раз вовремя». Он открыл центральную дверь и выдвинул специальную скользящую полку. Я разделся до гола, одежду он спрятал туда же, куда убрал постель. Я улегся. доктор улья накинул на меня простыню и заклеил закрытые веки лентой но ну, удачи пожелал он когда явится дендонкер постарайтесь не разгромить мой морг доктор ульье накинул мне на лицо простыню и задвинул полку в холодильную камеру до самого конца я услышал как закрывается дверь почувствовал что свет выключился вокруг меня стало темно по позвоночнику побежали мурашки Дело в том, что я терпеть не могу закрытого пространства. Всю жизнь не мог терпеть. Это какое-то первобытное животное чувство. Усилием воли я постарался представить, что вокруг меня пустота, что во всем морге только одна холодильная камера, а вовсе не несколько отдельных камер на одного человека. Что здесь очень просторно, и мне стало немного лучше. Но тут я вспомнил про искромсанный труп. Интересно мелькнула мысль, с какой он стороны – «Жаль, что я ничего не вижу», — мелькнула еще одна робкая мысль. И слава богу, мелькнула третья и подавила первые две. Так я лежал почти целый час, как вдруг услышал, что дверь моей камеры открывается. Без всякого предупреждения. Я вдруг ощутил в ней свет. Полка выдвинулась легко и плавно. Кто-то откинул с лица простыню. Я услышал голос. Человек говорил в нос, резко прозвучало слово «отойди». Простыню с меня сдернули полностью. Я слышал, как она шурша упала на пол. Снова заговорил тот же гнусавый голос. Я догадался, что это Дендонкер. Он спрашивал, от чего я умер. Доктор Ули ответил. Они поговорили о моих прежних ранах, от которых остались шрамы, что именно могло быть их причиной, о том, что еще обо мне известно». Уже прошло 60 секунд задержки дыхания, ощущения не из приятных, но пока терпимо. Меня снова накрыли простыней, сначала тело, потом лицо. Но не успел я сделать вдоха, как ее снова сдернули. Начались дебаты о моих якобы поддельных документах, о моих настоящих документах, о моем настоящем имени. Вопросы и ответы, вопросы и ответы. Потом я почувствовал, что Дендонкер подходит ко мне ближе, Видеть я его не мог, но почему-то знал, что он на меня смотрит. Прошло полторы минуты задержки дыхания. Мне нужен был воздух. Страшно нужен. Легкие горели, как в огне. Отчаянно хотелось пошевелиться. Я слышал, как Ден Донкер заметил, что на самом деле я ищу не Майкла, а его самого. Так он не только параноик, но еще и страдает нарциссизмом. Прелесть, что за комбинация. Неудивительно, что он никого не любит. Послышалось шуршание бумаг, снова вопросы, потом разговор о том, что мой паспорт надо сжечь, о том, как избавиться от моего трупа. Голос Дендонкера становился все громче и реще похоже, он отдавал приказы и, кажется, уже закруглялся. Две минуты без воздуха. Все, моим легким конец. Я вдохнул в себя гигантскую порцию воздуха, сорвал с глаз липкую ленту и сел. В помещении было четверо, все мужчины, у всех разинут рот, глаза вытаращены доктор ульье за своим столом двое в костюмах обоим где то за сорок возле двери и один в самом центре лицом ко мне возраст за шестьдесят черты лица резкие на левой щеке шрам от ожога треугольной формы глаза на выкоте неестественно длинные руки и ноги на правой руке отсутствуют три пальца оставшимися большими и указательным сжимает круглый корпус своих часов «Ден Донкер?» — спросил я. Он никак не отреагировал. Я спрыгнул на пол, он сунул руку в карман пиджака, достал пушку, револьвер. NAA-22S, совсем крошечный, ствол менее четырех дюймов. Я отобрал у него оружие, зашвырнул в холодильную камеру и подтолкнул его в дальний угол помещения. Хотел загнать подальше от входной двери. Чтобы у него не было ни единого шанса удрать, пока я разбираюсь с его мордоворотами. А те оба уже направлялись ко мне. Кучерявый в светлом костюме слева и с прямыми волосами в темном костюме справа. Между ними два фута. Оба сунули руки под пиджак, явно хотят достать свои пушки, но возможности выхватить их так и не представилось. Я быстро двинулся им навстречу, взмахнул сразу двумя кулаками и одновременно врезал тому и другому в челюсть». Может, получилось не так сильно, как могло бы. Наверное, все еще действовали уколы успокоительного. Какую-то часть моих сил они все-таки съели. Впрочем, это уже было неважно. Мое быстрое движение вперед совпало с их встречным движением, и получилось так, будто они въехали мордами во встречный грузовик. Оба рухнули на пол, повалившись друг на друга, спутавшись конечностями, и больше не двигались. Я повернулся посмотреть, где ден Донкер, и увидел, что тот стоит в углу. В голове мелькнула мысль, что из угла на меня смотрит злобное насекомое. Тут до слуха донесся какой-то звук за спиной, со стороны входной двери. Она вдруг распахнулась, так энергично, словно где-то поблизости рванула газовая магистраль. И в морг вошел человек, такой необъятный, что мне показалось, будто внутрь он протиснулся боком. Да и ростом тоже далеко не карлик. Шесть футов шесть дюймов, это как минимум. И веса тоже немалого. По моей прикидке, не менее трех с половиной сотен фунтов. Голова лысая, как бильярдный шар. Глазки, ротик и носик крохотные, словно зародышевые, и собраны на лице как бы в пучок. Над розовыми лоснящимися щечками торчат крошечные ушки. Одет в черный костюм с белой рубашкой, но без галстука. о чем я сразу же пожалел. Если срочно требуется удушить его носителя, галстук — вещь незаменимая. И вот этот человек-монстр вошел и двинулся вперед. Передвигался он тоже жутковато. Вступал тяжело и подергивался, словно робот. Когда подошел ближе, ноги его вдруг стали выделывать пасловно, но он демонстрировал удары ногами, а взмахи руками превратились в удары кулаками. Он делал это уверенно и без остановки, монотонно и безжалостно повторяя зловещие движения, словно хвастался своей ловкостью и мастерством в области боевых искусств. Зрелище было завораживающее. Мне стало совершенно ясно. Если хоть один его удар достигнет цели, последствия будут катастрофические, а если более чем один — смертоносные. Я отступил назад, надеясь выиграть хоть немного времени. ден Донкер попытался проскользнуть мимо и удрать, Я схватил его и отшвырнул себе за спину. Смотреть, куда он приземлился, не стал. Сейчас рисковать нельзя было ни в коем случае. Отрывать взгляд хоть на долю секунды от этой надвигающейся на меня человеку убойной машины позволить себе я никак не мог. Дин Донкер еще раз попытался просочиться уже с другой стороны. Я снова отшвырнул его назад. А человек-гора подходил все ближе. Мне показалось, что он не прочь какое-то время поиграть со мной, как кошка с мышью, а уже потом прижать к стенке или загнать в угол и там, когда отступать будет некуда, выбить из меня дух. Казалось, его совсем не волнует, что я могу что-нибудь в него кинуть. Он пёр на меня, как танк. Я сделал ещё шаг назад. Оттолкнувшись ногой, я бросился вперёд мимо него. И по пути заехал кулаком ему по почкам. Удар был вполне приличный. Таким ударом я уложил на землю немало народу. Но для этого парня кулак мой был, что слону дробина. Похоже, он даже его не заметил. Он сделал еще шаг вперед и, казалось, приступил к исполнению какой-то замысловатой комбинации с разворотом. Скрестил руки, поменял их положение, развел их. Повернулся на носках. Оттолкнулся от пола и сделал очередной удар ногой, но я уже успел сменить позицию. Оказался быстрее. и от пола оттолкнулся сильнее. Опустив голову и не дожидаясь, когда он сделает еще один удар ногой, бросился вперед. Я врезался ему в грудь достаточно сильно, чтобы, несмотря на разницу в весе, опрокинуть его на спину. Он зашатался. Пока он не успел очухаться, я послал вдогонку удар кулаком. Целил в горло. Вести себя по-джентльменски сейчас было не время, но цели достичь не успел. Ноги этого чудика наткнулись на полку холодильной камеры. Она все еще была выдвинута. Он упал на нее спиной. Силы падения оказалось достаточно для того, чтобы освободить защелку, и полка поехала. Но он лежал под углом коси движения, поэтому сквозь проем проехать не мог. Голова врезалась в каркас камеры. Правда, не столь сильно, чтобы он вырубился. Но оглушить его этот удар все-таки смог. На мгновение. А мне большего и не надо было. Я рванулся за ним и нанес косой удар локтем ему в висок. Изо всей силы. Вложил в этот удар весь свой вес. Получилось просто идеально. Руки и ноги его дернулись вверх, как у жука, потом опали и безвольно повисли с обеих сторон выдвижной полки. Язык изо рта вывалился. Для верности я выждал еще секунду, потом обернулся, поискал глазами дендонкера, но его нигде не было видно. Если не считать доктора Улья и трех лежащих без сознания бандитов, помещение было пуста. «Все было очень быстро», – тусклым голосом проговорил доктор Улья. «Женщина, у которой протез, приставила пушку дендонкеру к виску и потащила его на выход. А здесь оставила вот это». «Доктор Улья передал мне продуктовую сумку». В ней лежала моя рубашка, которую накануне я сменил на просторную желтую футболку. А так к тому времени была безнадежно испорчена, а также сложенный листок бумаги. Я развернул его, увидел от руки написанную записку. «Ричард, прости меня. Я опоздала на встречу, потому что Ден Донкер послал меня по одному идиотскому поручению. Я не собиралась тебя использовать в своих целях. Надеюсь, ты про меня так не думаешь. Но сейчас у меня такое чувство». что дело скоро примет очень неприятный оборот, и существуют некоторые границы, пересекать которые не стоит. Во всяком случае, я не могу просить тебя об этом. Я очень рада тому, что мы с тобой познакомились, пусть даже на краткое время. Желаю тебе поскорее добраться до океана. Хо-хо. Пост скриптум. Ты ведь спас мне жизнь. Я благодарна тебе и никогда этого не забуду.